Эпилог. Проводив ее, мы в шестером вернулись по коридору и встали перед железной дверью, ведущей к выходу, в ожидании, пока Маи начнет крутить лебедку. Все затаили дыхание, будто не желая, чтобы она заметила, как мы выходим наружу. Вскоре послышался скрежет. Мои делала, что обещала. Пока все шло, как было задумано. Даже сквозь железную дверь ощущалось, как огромный камень медленно сдвигается с места. Еще чуть-чуть, и... близился момент, когда Маи будет отрезана от нас навсегда. Но выйти на поверхность полдела, Нам придется понять, как обойти оползень и спуститься с горы. Тем временем вода продолжит прибывать, и мои погибнет. Шум за дверью внезапно стих. В тот же момент у меня в кармане завибрировал телефон. Глянув на экран, я увидел, что через приложение рацию мне звонит мои. Я был уверен, что больше никогда не перемолвлюсь с ней словом. По спине пробежал холодок. Казалось, со мной пытался связаться призрак. Не ответить я не мог. Под взглядами остальных я нажал кнопку «Принять вызов». «Сюити, это ты? Слышишь меня?» «Да, это я слышу». Мы находились на разных этажах, и к тому же нас разделяла железная дверь, поэтому слышно было плохо, тем не менее в трубке звучал голос «Мои». «Да? Хорошо. Камень я скоро сброшу. Но, знаешь, Сюити, я хотел тебе кое-что сказать напоследок». «Сейчас? Разве не поздно для разговоров?» Все смотрели на меня с недоумением. «Я сказал, что звонит Мои и поспешил скрыться в ближайшей комнате номер 102». «Но о чем она собиралась беседовать, тем более сейчас?» Услышав, что рядом со мной никого нет, Маи оживилась. «Дело в том, что Сёторо-сан не совсем... не совсем прав в своих выводах. Вот что я хотела сказать». Неправ? прав? Сётору ошибся?» «Неужели в его рассуждения вкрался изъян? Но если так, то почему Маи все это время молчала?» Меня пронзила ужасная мысль. «Мои, это что, не ты? Ты не убийца?» — выпалил я. «Нет, я не про то. Я действительно убила всех троих. Здесь все верно. Ошибка касается моих мотивов». «Мотивов?» «Разве цель состояла не в том, чтобы подставить Рюхея?» «Да. Мотивов». «Но зачем? Зачем ты все это наворотила, а теперь ты останешься здесь и умрешь?» «На самом деле все не так. Даже не знаю, с чего начать. Скажу просто. Это не я останусь здесь и умру. Это будете вы». Я невольно отнял телефон от Туха. Майи сказала, что погибнем мы, а не она. Мне не послышалось. Именно таковы были ее слова. Голос звучал совершенно обычно. Она явно не сошла с ума и не лгала, просто констатировала факт. Но почему мы должны умереть? Сейчас объясню. Помнишь камеры наблюдения, Сюити? В машинном отделении стоят два монитора. На них выведены изображения с камер. На одном маркером написано Основной выход, на другом запасный, так? Ну да. После землетрясения, когда мы все искали гаечный ключ, ты первый проверил мониторы и заметил, что на поверхности случился оползень. Там, где основной выход, все было нормально, а «запасный» полностью завалило землей. Да. И тогда мы поняли, что даже если выберемся через основной выход на поверхность, сразу вызвать помощь не получится. Значит, тот, кто останется внизу, обречен на смерть. А теперь представь, что я поменяла местами видеокабели еще до того, как мониторы увидел ты. И там, где написано Основной выход, на самом деле изображение с запасного. А где запасный? С основного. Перед глазами у меня все поплыло. Я, почувствовал дурноту, присел на корточки у стены. Мир перевернулся с ног на голову. То есть завалило незапасный выход, а основной? Именно так. Даже если я сброшу камень, выйти на поверхность не получится. Люк засыпан землей из-за оползня. Единственный способ выйти использовать снаряжение для дайвинга и проплыть внизу, где затоплено, а потом выбраться через запасный выход, там на самом деле чисто. Я поняла это первый, когда посмотрела на мониторы и поэтому поменяла местами кабели. Баллонов было только два. Если бы все узнали, за них началась бы борьба не на жизнь, а на смерть. И потом землетрясение, может быть, разрушило дорогу сюда, даже если деревянный мост не рухнул. Неизвестно, когда пришла бы помощь. И еще непонятно было, как быстро поднимается вода. В общем, у меня не осталось выбора. Итак, Мои заметила мониторы раньше, чем я. Поменять местами изображения несложно, достаточно переткнуть два штекера. Таким образом, никто, кроме нее, не знал, что из бункера без снаряжения для дайвинга не выберешься. Зато она внушила нам мысль, мол, чьей-то жизнью надо будет пожертвовать, и этим кем-то должен стать убийца. Изображение с обеих камер похоже, как две капли воды. Крышка люка среди травы на поляне. А пришли мы сюда в сумерках. Так что не было времени толком разглядеть ни основной выход, ни запасный. До землетрясения их никто при ярком свете не видел. Можно было не беспокоиться, что кто-то заметит подмену. Кроме одного человека. Юи. Он бывал здесь раньше и наверняка внимательно осмотрел оба люка. Значит, мог и догадаться, что изображения перепутаны. Значит, это и есть мотив. И ты поэтому его убила? Да, поэтому. еще потому, что если бы не убийство, все могли бы начать тянуть жеребий или еще что-нибудь выдумать, чтобы определить, кто останется под землей. А это меня не устраивало. Камень бы уронили, и я оказалась бы в ловушке. Но рассказать правду я тоже не могла. Поэтому нужно было кого-то убить. Я знала, что дальше начнется расследование, и пока преступника не найдут, камень никто не сбросит. А я выиграю время, чтобы подготовить снаряжение, ведь подвески для баллона не было. Мы говорили об этом с Сётору, когда обсуждали, стоит ли спускаться на минус третий этаж, чтобы поискать там голову Саяки. Снаряжение для дайвинга было неполным. Баллон нечем было зафиксировать на спине, и чтобы нырять, пришлось бы сперва придумать какое-то крепление. С той же проблемой должна была столкнуться и мои Без подвески для баллона она бы не выбралась. «А Саяку-то зачем убила? Разве не для того, чтобы никто тебя не поймал?» «Нет, дело не в этом». Я сказала, что у Саяки была фотография веревки, Но это неправда. И даже если бы была, что с того, это не доказывало, что в ту комнату, кроме меня, никто не заходил. Да и откуда мне было знать, что там у нее на снимках? Но причина имелась. Помнишь, эти, когда мы все вместе обедали, после того случая с чипсами? Саяка сказала, что с полгода назад Юя прислал ей фотографии бункера. Мол, там были снимки и основного выхода из опасного. Она, конечно, сама ни на что внимания не обратила, но вдруг кто-то сравнил бы эти фотографии с изображениями на мониторах. Стало бы понятно, что кабели перепутаны. Хотя бы по расположению деревьев. Ну, конечно. Мои пугало не то, что ее обвинят в убийстве, а то, что раскроется ее трюк с мониторами. Тут я вспомнил, когда выяснилось, что семья Ядзаки знала про секту, обитавшую в бункере. Майи особенно настойчиво расспрашивала, что им известно про это место. Видимо, беспокоилась, что они тоже могут заметить подмену. И еще нож, которым я Саяко ударила подставлять я никого не собиралась. Я его припрятала как доказательство, что это я — убийца. Если бы расследование забуксовало, могла начаться паника, и тогда уже было бы не до спасения. Вот я и решила, если все выйдет из-под контроля, признаюсь сама. Но как это сделать, если мне свои слова нечем доказать? Допустим, я бы даже вызвалась повернуть лебедку. рюхей или ты, Сюити. Может быть, попытались бы меня остановить поэтому я спрятала нож, чтобы в крайнем случае предъявить его как доказательство. Но в итоге это не пригодилось. Ядзаки-сан нашел его раньше. В этом объяснении, однако, что-то не сходилось. Но зачем ты пошла на склад, где прятался Ядзаки-сан? Чтобы подтвердить, что она убийца, она могла просто сказать, где спрятано орудие преступления. Ходить за ножом самой было не нужно. Я делала подвеску для баллона. Мне нужны были разные материалы, не только веревка. Надо было ее чем-то усилить. Я пошла на склад за проволокой, а там Ядзаки-сан. К ножу я не прикоснулась, так что доказать, что я убийца, он не мог. Но оставлять его в живых было нельзя. Он взял кислородный баллон. Если бы я просто ушла оттуда, он бы весь воздух потратил которого и так оставалось всего ничего. С чем бы я тогда ныряла? У меня по-прежнему не укладывалось в голове, что Майи могла совершить три жестоких убийства. Это было ничуть на нее не похоже. Впрочем, если вдуматься, так ли это странно, здесь, в ковчеге, у Майи были развязаны руки. Неважно, скольких человек и кого именно она убьет, Все мы так или иначе обречены. И Юя, которого она задушила веревкой, и Саяка, и Ядзаки, которого она заколола секатором, у них все равно не было шансов спастись. Возможно, они даже легко отделались по сравнению с той смертью, которая ждет нас шестерых. Это оказалось правдой, открытой из всех нас одной только моей. Тем временем ее спокойный голос по-прежнему звучал из динамика смартфона. Сделать подвеску оказалось непросто. Нужно было, чтобы никто не заметил. Я потихоньку плела ее у себя в комнате и быстро прятала, когда слышала шаги. А еще надо было очень стараться, чтобы крепление выдержала не то мне крышка. Когда я закончила, то спрятала подвеску на минус втором этаже. Это было уже после того, как я столкнулась на складе с Ядзаки-саном. Там все равно никто бы ничего не нашел, потому что все было затоплено, и знаешь что, Сюити? Майя умолкла, будто ожидая моего ответа. Видно, хотела убедиться, что я все еще слушаю. — Что? — с трудом выдавил я. — Я сделала две. Подвески. Одна предназначалась тебе. Ведь было два комплекта снаряжения. Я подумала, если ты захочешь со мной остаться, то мы спасемся вместе. Но, видимо, не судьба. Жаль, конечно. Ну, что ж теперь? Да. Она все это время меня ждала. Если бы я пошел с ней, то был бы спасен. Крикнуть «Ни за что!» или умолять ее подождать меня сейчас. Обе мысли промелькнули в моей голове одновременно, и обе были одинаково бессмысленны. Окончательно поверженный я обессиленно сполз на пол. Из динамика прозвучали... Те самые слова, которые я недавно сказал мои. Что ж. Прощай. Связь оборвалась. Я остался на полу, хватая ртом, воздух словно только что рухнул со скалы. Мы были заперты под землей, вода продолжала прибывать. Оставалось только ждать смерти, а потом умереть. Внезапно раздался оглушительный грохот. Камень, перекрывавший путь к выходу, упал вниз. Бункер задрожал, как при землетрясении. Но мне казалось, что все это происходит где-то в другом мире. В коридоре послышались ликующие крики, и остальные бросились к выходу. Бесполезно. Крышка люка наверху не откроется. В этот момент, без предупреждения, бункер погрузился во тьму. Настал финальный срок, и генератор отключился. Прошла еще минута, и вдалеке раздались крики отчаяния.